Глава 8. Вторник, 14 дня, июля. Во все сутки погода сначала до пятого часу пополудни была светла. Потом стало быть пасмурно и туманно очень, с чем сутки и окончились. С полуночи от третьего часу появилась летающих довольно береговых уток и чаек, также видели китов и морских свинок, да три небольшие древа, носящих старых. Среда пятнадцатого дня, июля с полудни. Ветер брамселевый, погода облачна, с туманом и с мокротою. Паруса имели фор Марсель с одним рифом и грот Марсель до топа. Ветер мал, погода облачно, ветер прибавился, В исходе часа, сделав дрейф, бросали лот, и ста сожжениями земли не достали. В два часа увидели землю американскую, ветер марселевый, легкой, погода облачна, воздух чист. В начале часа, сделав дрейф, бросали лот, ста сожжениями земли не достали. В начале часа, осмотря землю и взяв перинг, пошли в бейдивинт, На левый галс и отдали, и формар сели риф. Поставили грот сель. Ветер самый малый, и сиянье солнце, бросив лот, и шестьдесят сожениями достали землю, грунт песок серый. Восемь, девять, одиннадцать часов. Видим землю. До полуночи Была погода облачно, с туманом и с мокротою, а по полуночи сделалась погода ясная, и до полудни было сияние солнца. В местах, против которых всего числа ходили, берег везде гористый, и в расстоянии от берега в пять-трем минутам бросали многократно лот, и глубина воды не была меньше шестидесяти сажен. Грунт песок серый и местами маленький камень. Около судна нашего много летало уток разных родов. В полдень усмотрена ширина места 55 градусов 41 минуты, а за небольшое разнство утвердились на счисленной ширине. В два часа по полуночи впереди себя увидели землю, на которой горы высокие, а тогда еще не очень было светло, того ради легли на дриф. В третьем часу стало быть землю свободнее видеть, на которой виден был ионную признаваемый подлинную, америкую по месту, по положению ее, по длине и по ширине, а в три часа по полуночи были в ширине пять градусов 21 минута «Н» в разности длине от «Вауа» — 61 градус пять минут, с которого место первые при семь писанные пелинги и записываны все по исправленному компасу. Восемь с половиной часов по полуночи к северу окончился Веду-Берег. Четверг, 16 дня июля — С полудня погода мало облачно и сиянье солнца. Парусы имели Марсели до топа, а гроты фок не гитовы. Спустили бот и послали на нем к берегу боцман мата Трубицына с восемью человеки служителей, приказано ему гресть к тому месту, где виделось быть заливы полтора часа и, догребший вымерить лот глубину и осмотреть, можно ли против оной губы стать на якорь пакетботом, и какая защита во может быть от ветров, и притом ему приказано, чтоб слушал пушки и осмотрел флаг-шоу на пакетботе, и ежели оное учинено будет, то возвратился к судну. Ветер самый малый и сиянье солнца. Шесть часов... Выпалили из пушки и подымали флаг-шоу для возврату бота. В половине часа увидели бот наш под берегом и воротили к нему форди-винт, и подошед близко учинили дриф. Ветер малый. В начале часа пришел бот к судну. Приняв его на буксир, пошли всеми парусами от берегу прочь, понеже боцман мат Трубицын, Объявил, что против заливы в 60 сожениях от мысу той заливы глубины воды 40 сажен, а защиты дивней от западных и южных ветров нет. Также объявил, на берегу видел лес, большой ельник, пихтовый и сосновый, да видел же много зверей морских, сиучим, сивучий. А людей И жила людского не видал. Ветер крепкой, Марселевы, Сделав дрейф, подняли ялботно судно, и взяли у Марселей по рифу, бросали лот и ста сожжениями земли не достали. В половине часа поставили Фок и Марсели в полстенги и пошли в путь. Ветер крепкий. Риф Марселевой со шквалами закрепили Гротсель и Фор Марсель, и Грот-Марсель спустили на Эзельготв. Беспрестанно летало птиц, около судна великое множество, какие есть и на Камчатке, называемые Юрики, вид северных гагарок и Ару. Кайра. Ветер еще сил прибавил. Взяли у грот Марселя два рифа. Поставили грот, штаксель и бизань. Птиц видели, многое число уток и чаек разных родов, также и морских зверей, китов, сиучин и моржей. Суббота 18 дня, июля с полудня. Ветер марселевый со шквалами, погода облачная, и туман, и дождь. Парусы имели марсели фок, в половине часа поворотили Оверштаг на левой галс. В три с половиной часа подшед, сколько можно, к берегу. Отпустили бот на берег, и на нем послан флотской мастер Дементьев, и при нем вооруженных десять человек-служителей, и приказано ему идтить в показавшуюся нам заливу, и с ним отпущен, неразборчиво, компас и один малый лот. А что ему... Вели начинить, то явствуют в копии с данного ему ордера, так же, что еще с ним отпущено бочек, послано с ним на берег две дрек и перлин, к тому месту, в которое послан бот, взяты обстоятельные пелинги. Двенадцать часов. Бот с берегу не пришел, а признаваем, что не пошел с берегу за непогодою. Во все сутки ветер со шквалами непостоянно и дождь велик лавировали близ того места, куды послан наш бот. В три часа по полудни взяли перенг, сопка круглая, лесная, и под ней низменно черно-зеленый густой лес на белом юру, другая сопка, левее ее и поменьше, отдаленно от берега. Высокий голый мысок, и на нем куст высокого лесу. Понедельник двадцатого дня, июля с полудни. Во все сутки ветер непостоянный, погода облачна с туманом и дождем. За великим ветром и дождем, и для того, что отнесло нас от того места, куды послан наш бот, не близко, он еще к нам не возвратился». Четверг, двадцать третьего дня, июля с полудня. Ветер малый, туман великой с мокротою, шли в причале у берега, и по чаюнью можно быть близь того места, куды послан бот на берег, но токма за великим туманом обстоятельно берега и признатных мест не видать. Ветер самый малый, И воздух от тумана прочистился, и приметные места берега, низменного, и гор, куда послан бот, очень открылись, а огонь горел у самой той губы, куда послан от нас бот. И мы, чая, что все, конечно, онной содержат служители, посланные от нас, им для позыву полили из пушек, через несколько время, семь раз, Только бот не вышел, а погода к гребу очень была способна. Токма, как выпалит от нас из пушки, они тотчас огня прибавят. Штиль, огонь на берегу виден. Потянули на кормовом флагштоке фонарь с огнем, чтоб, ежели пойдет наше судно с берегу, то могли б нас видеть. Ветер мал, подняли, марсели до топа, поставили фок и Бизань, плюс поворотили на левый галс. Штиль на берегу огни не видать, а в половине часа показалось мало дыма, и паки стало не видно. Видели плавающего около судна одного моржа. Подходили к месту, куда Дементьев послан. В половине часа спустили малую лодку на воду, для отсылки на берег, на вспоможение тем служителям, кои посланы на боту. Пятница 24 дня, июля с полудни. Ветер легкий, брамселевый, погода чистая и сиянье. Здесь помещен рисунок солнца. Парусы имели марсели, фок. По ней довольное время стояла способная погода... К выходу боту с берегу к нам Токма-Онной не бывал, и потому мы признавали, что бот поврежден и затем с берегу не идет. Того ради и все обер и унтер-офицеры согласились и по списку учинили, чтоб для проведывания Онного зачем подлинно не идет, и для починки с настоящим штилем послать на малой лодке плотника и конопатчика, и дать им для починки бота надлежащие вещи. Также послано к служителям и провианту. Понеже с ними отпущено было токмо на неделю. А для свозу плотника и конопатчика на берег возьме желание своевольно, то есть добровольно, боцман Сидор Савельев, доматрос да Дмитрий Фадеев, а плотник с ним наш, полковников И иконопадщик Горян, которые всем первым часу с полудни и отправлены им с малым ветром. Мы следовали за ними к берегу, и ему, боцману, дан от меня ордер, чтоб, прибыв на берег, учинить огнем сигнал о своем прибытии, в каком состоянии найдет бот со служителями, что определено ему показать разными огнями, и чтоб он, оставя плотника и гонопатчика для починки бота, сам ничего не мешков, взяв с собою флотского мастера и служителей, сколько можно, возвратился на пакет-бот, чего ради мы весьма близко подходили к берегу, где уже от берегу великое волнение, из которого мы с трудом восходили, понеже парусы от волнения мало действовали, а видно нам было, что боцман — приближился к берегу пополудни в шестом часу, сигналов никаких не учинил, и с продолжающейся тихою погодою к нам не возвратился. Легли на дрейф для ожидания бота и малой лодки с берегу, так уж и смотрели сигналов, которые приказано чинить боцману Савельеву, когда он прибудет на берег. Точью сигналов на берегу никаких не видно. В семь часов поворотили прочь от берегу, понеже никаких сигналов от боцмана и от ботовых служителей не видать. Паки поворотили к берегу для осмотра сигналов. В половине часа прошед паки близ самого берега, так что видно все наружные каменья и играющий бурун, а сигналов, которые велено чинить на берегу, никаких не видать. Та вроде для нашного время пошли от берегу прочь. Выпалили призывание их из одной пушки, понеже ветер самый малый, и ходу судна почти ничего нет, и по такой тихой погоде можно им к нам с берегу ехать. И как выпалили из пушки, то видно было в то время, На берегу якобы выпалено из ружья, токма звука никакого было не слышно. А в ответ показавшегося на берегу огня выпалили от нас из другой пушки. В девять часов показался на берегу огонь. Ветер самый малый. Поставили у нас два фонаря с огнем, один с флагштока, а другой с гафеля. И на берегу огонь, и когда явится, и когда нет. Суббота, 25 пятого дня, июля с полудни. Погода ясная, сияние солнца. Натягивали у нас грот Ванты. В первом часу с полудня увидели мы, идущие от той губы, куды послан от нас бот и лодка, две лодки нагрепли, одна малая, другая побольше, от которых мы надеялись, что наш бот и лодка возвратились и пошли к ним навстречу. А как одна малая лодка уже стала быть к нам близко, а погода была тихая, то я, подобрав парусы, приказала пять натягивать ванты, потом рассмотрели мы, что лодка, гребущая не наша, понеже онная корпуса мостра и гребля не распашная, а гребут веслами просто у бортов, которая. К пакетботу так не приближалось, чтобы в лицо человека можно видеть. Только мы видели, что сидело в ней четыре человека. Один на корме, а прочие гребли, и платья, видно, были на одном красное, которые, будучи в таком расстоянии, встали на ноги и кричали по два раза «Агай! Агай!» и махали руками, и в тот час поворотили и погребли к берегу. А я тогда приказал махать белыми платками и кланяться, чтоб они к нашему судну подъехали. Что и чинено от многих служителей, токмоонные, несмотря на то, скоро погребли к берегу. А гнаться за ними было не можно, понеже ветер был тих. А лодка онная гораздо скороходна, а большая далече не подгребла. К пакетботу возвратилась, и пошли обе, в ту опять заливу, из которой выгребли. Тогда мы утвердились, что посланные от нас служители все, конечно, в несчастье, понеже флотскому мастеру, как объявлен уже настали восьмые сутки, и было довольно времени способного к возврату, и мы к тому месту ходили в самой близости. Только он не возвратился, а по отправлению боцмана Мы от того места не отлучались, и погода была все тихая, и ежели б несчастье, какого им не случилось, то б по настоящее время уже к нам возвратились. И можно чаять, потому что американцы к нашему пакетботу не смели подъехать, что с посланными от нас людьми от них на берегу поступлены неприятельские, или их... Побили или задержали, однако ж мы еще до вечера близкого места ходили, поджидая своих судов, токма ночью для опасения от берегу поудалились. Натянули грот ванты, дрефовали, ветер брамселевый и поворотили к берегу, к тому месту, где видно был огонь и откуда выгребали две лодки». Подошеп близ берега, поворотили прочь, и никаких сигналов и судов больше не видали. Токма в том же месте, где прежде был огонь, видно мало дыма. Для ночного время взяли у Марсили по одному рифу, на берегу сигналов никаких и огня не видно. Подняли у нас на кормовом плакштоке фонарь с огнем, чтоб ежели пачи пойдут наши суда с берегу топ смогли нас видеть